Глава тридцать первая. Отлет среди ночи. Беседа. Охотничий инстинкт Кеннеди, меры предосторожности, течение реки Шари, озеро Чад, свойства его воды, гипопотам, выстрел вслепую.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 Мы были в силах лететь и полетели. «Да здравствует воздушные путешествия!» — крикнул Джо. «После 25 дней полета мы вполне здоровы, сыты и хорошо, даже, может быть, чрезмерно хорошо отдохнули. Мои ноги, например, попросту они имели, и я ничего не имел бы против того, чтобы размять их, пройдя миль 30. «Это удовольствие ты уже доставишь себе в Лондоне», — сказал доктор. «Мы выехали втроем, как Денхэм, Клаппертон и Оверверк».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 Играя, они выбрасывались на многочисленные, разбросанные по реке зеленые островки. Так шар пронесся над цветущей областью Мафатай. Около девяти часов утра доктор Фергюсон и его друзья достигли наконец южного берега озера Чад. Так вот оно, это Каспийское море Африки, самое существование которого так долго считалось басней, до чьих берегов добрались только экспедиции Денхэма и Барта.